Скайла Лайма сидела в командном кресле Крислы, вытянув ноги вперед и жалела, что не может встать и пройтись, чтобы восстановить кровообращение или сделать еще что-нибудь, что угодно, только бы не вести разговор с сассанским адмиралом, чье изображение заполняло главный монитор капитанского мостика. Безупречно оборудованная рубка управления Крислы сверкала под светом плафонов. Отполированные плиты пола и образцовый порядок на всех постах дежурства отражали то, что компаньоны гордились своим флагманским кораблем. И эта гордость не ограничивалась железками. Первые офицеры склонялись к мониторам, а всевозможные техники негромко бормотали что-то компьютером. За ее спиной специальная команда координировала операцию по наведению порядка на планете. Два офицера работали на посту управления движением, следя за тем, чтобы подлетали только проверенные корабли. да и те взглядом крислы. Голографические мониторы характеризовали состояние корабля и ремонтные работы, которые велись там, куда попали выстрелы микленцев. А напротив Скайла, лицо имперского адмирала Джакре, заполняло собой монитор мостика. «Напыщенный осел. «Мы очень довольны», – монотонно гудил маслянистый голос Джакре. «Мне понятны, сожаление командующего по поводу прискорбной кончины Претера». Финансовое возмещение полностью удовлетворило его святейшество. Мы не рассматриваем это как нарушение контракта. Говоря откровенно, мы более чем удовлетворены оказанными нам услугами. «Еще бы нет. Стафф отправил вашему большинству денег больше, чем стоит целая планета, за то, что нарушил контракт и убил отвратительного калеку. Она ловко провела пальцами по чашке для Стассы, которую держала в правой руке». Лениво она подумала, платил ли кто-нибудь такие деньги за смерть человека. «Мы рады пониманию его святейшества, адмирал». Джакрой рассматривал ее глазами, которые она уже привыкла видеть у мужчин. Перемена интонации с официальных на интимные ее практически не удивила. «Если бы вы нашли время, я был бы более чем польщен видеть вас у себя». «Может быть, вы разрешите мне в качестве жеста гостеприимства со стороны его святейшества пригласить вас на обед на мой флагман?» Он наклонил голову, поблескивая глазами. «Мы могли бы считать это частной встречей и, возможно, отказаться по этому случаю от военного протокола. Расслабиться». «У тебя вот-вот слюнки потекут, сосанская свинья». Она оставила свое лицо невыразительным. «Благодарю за ваше любезное приглашение, адмирал. К сожалению, на мне лежит наблюдение за флотом на время отдыха командующего. Я уверен, что вы не обидитесь. Нам предстоит сделать кое-какой ремонт боевых повреждений, позаботиться о раненых, а расписание у нас плотное. Мы получили еще одно предложение о работе, по поводу которого командующий в настоящее время ведет переговоры». «Это чтоб ты не забыл о том, что мы свободные компаньоны, адмирал Пустышка. Я присоединяюсь к благодарности командующего за ваше любезное предложение. Как будто ты приглашал его. Джак Рекивну. На лице превосходно изображенное выражение огорченного администратора. «Конечно, я понимаю, я буду с нетерпением ждать вашего общества, когда ваши обязанности будут, скажем так, менее ответственными». Он чувственно сжал ладони обеих рук, и на его толстых пальцах блеснули кольца с пятью драгоценными камнями. Его животик начал расти и обвисать там, где усталым мышцам уже не удавалось его поддерживать. «Я уверен, что женщина с вашим опытом и мужчина с моим положением должны иметь много общего. Я не хотел бы, чтобы командующий неправильно истолковал мои намерения, но вы ведь человек свободный, не так ли?» «Может быть, Сасса сможет сделать вам очень привлекательное предложение?» Не для этого она любезно улыбнулась, сжимая пальцами чашку и добавила. «Конечно. Однако поймите, мой первый долг принадлежит командующему. Я сомневаюсь, чтобы у Сасса нашлись деньги на мое жалование». Джакра хихикнул. «Я был бы в восторге от возможности обсудить это с вами». Она натянуто улыбнулась. Одно из основных правил компаньонов заключается в том, что мы никогда не отметаем вариантов. Однако в данный момент я вынужден отказаться. Но если... Адмирал, извините, у меня есть дела. Я свяжусь с вами. Он небрежно махнул рукой и наклонил голову, изображая поклон. Я надеюсь, что это будет скоро. Сасса представляет огромные возможности женщине с вашими талантами. До встречи, Адмирал. Она отключила связь. кинув на монитор убийственный взгляд. Бесстрастный протухший блюдолиз. Он и ему подобные составляют Сассанскую империю. Сколько они смогут продержаться без военной помощи командующего? Сколько их империя простоит после того, как изнасилует богатство завоеванных миров? Они присмыкаются перед своим святейшеством, и что еще хуже, они с таким рвением преподносили эту идею народу, что и сами поверили в божественность Сасса, Она снова вернулась к пульту «Состояние» и отметила, как продвинулись ремонтные команды на любовнице Джинкса. «Корабль уже завтра сможет выйти в пространство», — свидетельство технических возможностей компаньонов. Она завизировала сообщение о ходе работы, осознав, что обычно Стаффа берётся за эти дела прежде, чем она успевает это сделать. Ее внимание переключилось на дальний монитор с изображением Меклены. Желто-зеленый полумесяц на экране. Небольшие черные пятна, дым от горящих городов, сливались с облачным покровом. За линией терминатора можно было разглядеть красные глаза подсвеченного огнем дыма. Наследие войны. «Черт побери, Стаффа! Что произошло в госпитальной комнате там, внизу?» Почти половину своих сорока лет Скайла следовало за командующим, изучая его так, как не изучало ни одно человеческое существо. И за все эти годы я ни разу не видела, чтобы ты так обезумел. Вернувшись на корабль, он заперся у себя, и она занималась управлением флотом, получая от него приказания через коммуникатор. И приказание было при том всего одно — внести сассанскую плату за смерть претора. Она постучала длинными сильными пальцами о командный пульт, и мысли ее вернулись к той сцене в Мекленском госпитале. Услышав крик стаффы, Они ворвались в комнату, ожидая увидеть его умирающим, подозревая предательство мекленцев и сассанцев. А он стоял там, как ангел мщения, буквально откручивая голову претора от тела. Стаффа кричал, как человек, которого раздавили живьем. С того момента, как Стаффа вернулся на корабль, он исчез в личных апартаментах. Его коммуникатор оставался угрожающе молчаливым. Скайла наклонила голову, сощурившись. Это на него не похоже. Ее нервы напряглись в знакомом предчувствии беды. Что сделал умирающий старик? Какую власть использовал, чтобы заставить Стаффу убить его? Претор? Кто он был такой? И кто он для Стаффы? «Это не твое дело, Скайла», – проворчала она себе под нос. «Или ее». Она потянулась к своему поясу с оборудованием, видя рассеянными пальцами по кассете, которую извлекла из госпитальной установки. Она не потеряла голову и решила проверить. В госпитальных установках всегда находилось записывающее устройство, чтобы врачи могли восстановить ход лечения, посещения или события, которые могли помочь или ухудшить состояние больного. «Прослушаю ли я ее?» Скайла поджала губы и хмуро вгляделась в изображение Клена заполнившее монитор. «Вторгнуться в личную жизнь Стаффы?» «Нет, пока Стаффета». Она нахмурилась и закрутила кончик длинных платиново-русых волос, свесившихся на плечо. Ропот голосов на мостике звучал буднично. Они все вернулись к рутине. Один глаз следит за сосанцами и стражевыми бакенами дальнего космоса, просто на всякий случай. Другой – за ремонтными работами. «Итак, что же я теперь делаю? Плетусь к нему и выставляю себя дурой, проверяя, как он?» Как ради поганого ада можно вести себя с таким человеком, как командующий, когда суешь нос в его дело? Она вытащила украденную кассету из сумочки и осмотрела ее. Всего лишь пластиковый кубик, в котором заключены данные в двоичном коде, и, возможное, осиное гнездо, если Стафа когда-нибудь узнает. Ее профессиональное я уговаривало ее оставить его в покое и дать ему самому разобраться в том, что его тревожит. Это не умерило ее желание пойти к нему посмотреть, не может ли она как-нибудь помочь, как... Как это сделал бы друг. «А кого я назову другом?» «Осторожно, Скайла, у тебя есть только ты и больше никого». Стафа может сам сразиться со своими демонами. Ты прошла слишком большой путь, чтобы позволить себе тривиальные эмоции». Она оперлась на локоть, погрызла мозолистый палец, легко провела большим пальцем по шраму на щеке. Тогда он спас ей жизнь. Выстрел разбил ее шлем, и она оказалась лицом к лицу со смертью от декомпрессии. Из носа хлынула кровь, легкие стала распирать так, что они вот-вот готовы были лопнуть, несмотря на то, что она спешила выдохнуть весь воздух. А глаза чуть не вылезли из орбит. Он рисковал своей жизнью, чтобы доставить ее туда, где было давление. Его лицо было первым, что она увидела, придя в себя на палубе госпиталя. Она всегда с изумлением вспоминала нежную озабоченность, которая смягчила его лицо. Он держал ее за руку совершенно по-отечески. Потом, как только было сказано, что она будет жить, он снова стал жестким, ухмыльнулся ей и отправился обратно, чтобы закончить превращение майканской обороны в обугленные развалины». Как долго выдержит флот, если он будет и дальше сидеть в запертии в своих апартаментах? Уже с корабля на корабль перелетают слухи. Есть ли опасность, что командование будет парализовано? И вот тебе ответ с профессиональной точки зрения. Перед ней возник образ ставы с холодными глазами. Она представила себе, как он сидит в этом кресле, занятый уточнением тысячи мелочей, которые вовлечены в главную атаку. Своим острым умом он проигрывал случайные детали, как гениальный тактик, каким он и был. Как бы она ни старалась, ей никогда не сравниться с его интуитивным пониманием боевых действий. В середине захлебывающейся атаки Стаффе всегда удавалось разглядеть слабое место, какой-то крошечный уязвимый участок обороны, которым он мог воспользоваться. Сколько раз ему удавалось вырвать победу из разинутой вонючей пасти поражения. «Прекрасно, я у него в долгу». «Я его уважаю». Она вгляделась в монитор, ощущая странное стеснение в груди. Одно за другим она отдала приказания, которые считала необходимыми, от имени Стаффы. Немного испуганная тем, что делает, она сделала глубокий вдох, чтобы успокоить натянутые нервы, и развернула командное кресло. «Проклятые боги, а что, если он мне горло перережет за превышение полномочий?» «Первый офицер, вы несете вахту!» Если вам что-нибудь понадобится, я буду в апартаментах командующего. Скайла вскочила на ноги, радуясь ощущению восстанавливающегося кровообращения. Она пробежала к трубе доступа, направила кабину на вторую палубу и почувствовала ускорение движения. Сколько времени она не спала как следует. Несколько недель под черепом мозг казался разгоряченным из удел. Усталость примешивалась к опасениям относительно, что скажет Стаффа, когда она признается ему, что отдала приказы от его имени. Подходя к личным комнатам Стаффы, она замедлила шаги. Она только один раз была в его святая святых. Когда это было? Десять лет тому назад? Нет, больше. Скоро уже почти двадцать. В ее быстром уме снова возникли подробности того события. «Мужчина». Худой и высокий, с белыми волосами, встретил Стафу в планетной таверне на Эштане и поставил мешочек с золотом у ног командующего. «Я не могу найти ни одного из них, Стаффа», — сказал пришелец, — «поэтому я возвращаю ваши деньги целиком». Он повернулся и ушел, а мрачное лицо Стаффы залила горькая пустота. Она, недавно получившая повышение до офицерского чина, наблюдала, как он напился до тупения. С помощью первого офицера она доставила что-то бормочущего стаффу картерма на корабль. Ни единого раза после того случая его железное самообладание не дрогнуло.